Глава вторая. Дарий с детства знал, что он отличается от своих сверстников. Об этом твердили все. Дело было как в его внешности, Дарий был гораздо крупнее своих сверстников, так и в его характере. Да, он был крупным, но так он же земледелец, они все такие, но Дарий был выше всех на голову. Младшие братья донашивали за ним одежду в более позднем возрасте, чем носил ее он сам. Таким крупным он и остался. И сейчас, будучи уже взрослым, обувь ему приходилось шить на заказ. Таких размеров просто не продавалось. А еще он искренне не понимал, почему, если можно молчать, ты должен говорить. Почему слова, а не твои дела, так важны для окружающих. Дарья родился в семье истинных, из клана земледельцев и лекарей, Митрофана и Анны. Отец когда-то встретил их матушку так же, как совсем недавно король Стефан встретил свою Катерину. Митрофан, обладая огромной физической силой, поднял огромное дерево на лесоповале, где они всей артелью заготавливали лес, готовя его к сплаву по реке. Отец ствол поднял и рухнул вместе с ним, придавленный этим же стволом. Митрофана из-под ствола уже мужики вытащили и, погрузив на один из плотов, сплавили вместе с остальным лесом вниз, по реке. Мало кто верил, что Митрофан выкарабкается. Кто-то из артельщиков сказал ему. «Я слышал, что в деревню вниз по течению приехал новый доктор. Наш-то совсем старый уже, вот он и взял себе помощника». И уже чуть слышно в самое ухо Митрофану добавил. «А еще говорят, что этот новый доктор из лекарей». В такое с трудом верилось. «С чего бы лекарю в их глухомань приезжать?» Митрофан лежал с закрытыми глазами и время от времени, выныривая из забытия, слышал, как его мужики вздыхали и бросали. «Вот поди ж ты, даже и жениться не успел». «Да может, и хорошо, что не женился. Инвалид ведь теперь будет. Какой же бабе нужен муж-инвалид?» И только брат Демьян его поддерживал, твердя. «Держись, братуха, мы еще на твоей свадьбе погуляем». «И ведь напророчил же брат». Тот самый доктор был из обычных людей, а вот его помощником и впрямь оказалась девушка Анна из клана лекарей. Она сама приехала в их глухомань из города. Она лекарь, и этим все сказано. Предназначение лекаря лечить. Вот она-то и подняла Митрофана на ноги, удивив старого врача, предрекавшего тому жизнь неходячего инвалида. Анна уговорила врача разрешить забрать Митрофана из больницы к себе. Все равно же не жилец. Так пусть уж в доме умирает. Не могла Анна старому врачу сказать того, чего простым смертным знать не положено. Как в самом деле она скажет старому врачу о том, что этот могучий мужчина — ее судьба? А как она объяснит, что руками видит, что спину этот гигант просто простудил, а потом резко встал с бревном в своих огромных руках? И вовсе не сломал он позвоночник, как решил этот старый доктор из обычных людей. Что нужен больному всего лишь покой, жесткая лежанка, да руки ее. Руки лекаря. Вот руками она его и вылечила. А ведь Митрофан тоже уже не был молодым. Его родители, так же, как теперь Дарья, пытались сосватать, хоть и знали, что просто сосватать недостаточно. И ведь отцу тогда, в день его знакомства с матушкой, было почти 400 лет. Пол жизни уже за спиной. Дарья родился только через 30 лет после свадьбы отца и матушки. У истинных пар обычно дети сразу рождаются, считая, что в первую же ночь они и зачинаются. А тут нет. И 30 лет не могли. Митрофан сокрушался. «Это я виноват, Аннушка. Старый я уже для отцовства, видать!» На что матушка всегда отвечала. «Нет, Митрофанушка, просто не в этом месте наш первенец родится». «Ведь права оказалась матушка». Родители уехали из родной деревни отца, перебравшись ближе к тем краям, откуда была родом матушка. Уехали, потому что ей в наследство дом отписала ее бездетная и одинокая дальняя родственница. И как только они заселились в этот дом, как только провели первую жаркую ночь под его крышей, так и понесла матушка. «Ты мой дар, дар лесных духов и духов земли. Приняла нас земля здешняя. Приняла и тебя нам с отцом подарила. Так ему всегда говорила матушка. Потом и имя дала она своему первенцу такое. Дарий. Дар. Через два года после него родились единоутробные Степана Демьян. А еще через два года родились Настасья и Елизавета. И опять же единоутробные. Все сыновья, как и Елизавету, наследовали кровь отца из клана земледельцев и только Настасья кровь матушки. И вот как раз Лизавета, рожденная матушкой второй спустя долгих 30 минут после Настасии, была очень слабенькой и маленькой. Хоть и лилась в Лизе кровь клана земледельцев, а значит, должна она была быть крупнее и сильнее своей сестры, но Лизонька была меньше и слабее. В то, что девочка выживет, верили только, кажется, матушка и он, Дарий. К своим пяти годам Дарий не сказал ни слова. И опять только матушка верила, что ее дар еще заговорит, удивив всех. И ведь, казалось бы, уже все в деревне знали, что Анне, как лекарю видней, что с ее сыном все в порядке. Но люди во всех мирах остаются людьми. Не верили? Не верили просто потому, что в его возрасте дети уже во вовсю говорят и даже уже все буквы выговаривают. А этот молчал. Все слышал, все понимал и в ответ на все вопросы просто смотрел своими умными глазами и молчал. Люди его побаивались. Вроде не дурачок, а молчит. И вот однажды Анна, намаявшись за день с малолетними сыновьями Степаном и Демьяном и с грудными Настасией и Елизаветой, уснула. Уснула так, что не слышала ничего. А проснулась, уловив своим чутким материнским ухом сквозь сон непривычные звуки в доме. Она подскочила в кровати и прислушалась. Кто-то пел. Очень тихо, но совершенно точно пел. Анна пошла на голос и застала Дарья, качающего Лизоньку на руках и поющего сестре колыбельную. Ту самую, что пела им она сама. Сначала ему Дарью, потом Степушке с Демьяшей, а уж потом и дочкам. Дарья сидел в ее кресле качалки и пел. Очень тихо. но Лизонька в его руках затихла и уже спала, посасывая согнутый указательный палец брата. В этот момент Анна и проснулась, и, войдя в комнату, застыла в дверях, боясь спугнуть своего старшего сына, боясь, что мальчик опять замкнется и не скажет больше ни слова. В этот момент сын поднял свой взгляд на мать и улыбнулся чуть смущенной улыбкой. «Уснула?» Только и спросила матушка, подходя к креслу и забирая самую младшую и самую беспокойную из своих детей из рук самого старшего и самого спокойного. «Да», — последовал ответ, — «она мокрая была, расплакалась. Я боялся, что она разбудит всех. Я перепеленал сестрицу и усыпил. Только, кажется, я не все слова в колыбельной запомнил». И мальчик смущенно замолчал. Как же Ане хотелось задать сыну вопрос, да не один, но вместо этого она, забрав Лизоньку и переложив ее в колыбельку, присела перед сыном на корточки и расплакалась, прижав его детские ладошки к своим щекам. «Ты мой дар небес!» Только и проговорила она тогда сыну. А Лизавета и Дарья с той ночи стали единым целым. Девочка без старшего брата отказывалась засыпать. Даже ела плохо, если брата не было рядом. Ей постоянно нужно было чувствовать его рядом, а еще лучше держать его за палец. Зато и расти она начала, и вес набирать так же хорошо, как ее сестренка. А потом Анна поняла, вернее, увидела, почувствовала, что Дарий делится с Лизенькой своей энергией. У него, как у первенца, ее больше всех было. Вот он и делился с той, у кого ее было меньше всех. Сестренку спать уложит и в поле уйдет. На земле полежит с закрытыми глазами и домой возвращается, опять наполненным энергией. А Дарий первое время только с Лизонькой и ворковал, не стесняясь. Это уж потом и с Настасией стал, а там уж и с братьями. Все дети не отходили от своего старшего брата. Он стал для них нянькой, сиделкой и самым главным авторитетом, став незаменимым помощником для Анны. «И опять деревня судачила. Парень же!» А он с детьми нянькается, а не отцу по хозяйству помогает. Первенец же, значит, должен отцу в хозяйстве помогать, а не женскую работу делать. Виданное ли дело, что парень с детьми тетешкается?